Глава 17. Интересная история получается с Андреем Моховым. По словам бизнес-партнера, он отрастил бороду, бросил пить и курить, а также намеревался подарить свою долю в автосервисе. Егор предположил, что Андрей собрался в монастырь. «Сентябрина тоже заметила в нем некоторую отрешенность от нашего бренного мира». Версия с монашеством имеет право на существование, однако она мало стыкуется с тем, что мужчина завел любовницу, обманывал своих дольщиц с арендой квартиры, фактически обкрадывал доверчивых женщин. Как-то это не по-христиански. Но изменился Андрей кардинально, с этим не поспоришь. Что, если его вовлекли в секту? У сектантов размытые и довольно противоречивые моральные установки. Другая версия – мужчина узнал, что неизлечимо болен. Столкновение со смертью многих людей выбивает из колеи и заставляет пуститься во все тяжкие. Еще одна мысль не давала мне покоя. Как ни крути, смерть человека всегда кому-то материально выгодна. Андрей не был миллиардером, но кое-какое имущество у него водилось. Доля в квартире на улице Ремезова, доля в автосервисе, возможно, еще какая-то недвижимость, наличные деньги или сбережения на банковских счетах. Кому это достанется? Логичный ответ – наследникам. Но что насчет злополучной квартиры, купленной в долях, как будет с ней? Есть ли у дольщиков преимущество? Я позвонила Марку Давидовичу и задала этот вопрос. «Не понимаю, о каких преимуществах идет речь», — ответил адвокат. «Переходит ли доля в квартире, которой владел Андрей Мохов, другим дольщикам после его смерти?» «С какой стати?» «Она включается в общую наследственную массу. Наследники должны вступить в право наследования, разделить эту долю между собой, а потом уже, если будет желание, они могут продать свои доли в квартире». «Вот при продаже у дольщиков есть преимущественное право покупки. Им обязаны предложить в первую очередь. Я вам удивляюсь, Людмила Анатольевна. Любой человек с высшим образованием должен знать такие вещи». «Если бы все граждане знали такие тонкости, юристы сидели бы без работы», – пробурчала я. «А кто является наследником Андрея Мохова?» Если нет завещания, то наследники первой очереди — это супруги, родители и дети. Более конкретно я не могу сказать, потому что не знаю состава семьи покойного Мохова. «И не очень понимаю, зачем вы интересуетесь этим вопросом. Дела у моей подзащитной идут хорошо. Скоро с Юлей снимут все обвинения, это только вопрос времени», — обиженным тоном добавил адвокат Сидоров. «Марк Давидович правильно обижается». Я не очень рассчитываю на его профессионализм, поэтому предпочитаю иметь запасной вариант. Хорошо бы убийца сам признался в преступлении, а я бы записала его на диктофон. Но это, конечно, возможно только в идеальном мире. В реальности же мне предстоит опросить кучу народа в надежде, что у кого-то обнаружится мотив. Буду рассуждать логически. Троим женщинам-дольщицам, Юльке, Яне и тете Ире, смерть Андрея была категорически невыгодна. Она ставила крест на продаже квартиры и возможности хотя бы вернуть вложенные деньги. Срок вступления в наследство – полгода. И сколько их окажется, наследников? Детей Андрей не оставил, но есть вдова Марина и, наверное, еще живы родители. Это три человека. Значит, доля Андрея будет поделена на три маленькие дольки. И договариваться о продаже квартиры нужно будет уже с тремя собственниками. Тут одного-то Андрея не могли уломать. Что же будет теперь? Деньги, считай, уже потеряны. А вот у наследников выгода есть. Особенно, если это один человек, который получит все имущество Мохова. Оставил Андрей завещание или нет? Думаю, что вдова прояснит ситуацию. Она ведет себя как единственная наследница. Наверняка тому есть причина. Я позвонила Марине. На звонок ответили но в трубке приглушенно звучали какие-то шумы и возня. «Марина! Алло! Вы там?» «Кто это?» — спросил запыхавшийся женский голос. «Марина, здравствуйте! Меня зовут Людмила. Я подруга Юлии Лукониной. Примите мои соболезнования в связи со смертью мужа». «Угу!» — рассеянно ответил голос. Потом опять раздались какие-то посторонние звуки. «Другой размер принесите?» — сказала кому-то Марина. «Нет, это я оставлю. Вот это забирайте». Я явственно различила стук вешалок для одежды. Очевидно, вдова примеряла в магазине шмотки. «Марина, я бы хотела поговорить с вами о муже». «Чья вы подруга?» – переспросила Марина, но тут же отвлеклась на параллельный разговор. Я поняла, что она меня вообще не слушает. Нужно было как-то привлечь ее внимание. Наличные деньги. Около двух миллионов получить сразу на руки каждый получит наличкой 2 миллиона наличка 2 миллиона сразу на руки громко и четко повторила я что что возникла в трубке марина как получить наличкой 2 миллиона у моей подруги юлии лукониной есть к вам предложение говорите конкретно потребовала собеседница это не телефонный разговор мы можем встретиться с глазу на глаз «Подъезжайте в торговый центр на Пражской, я буду тут еще час. Встретимся в кафе на третьем этаже». Ну, что касается часа, эта Марина слишком оптимистична. Скорее всего, она будет ходить по примерочным еще два или три часа, потому что шопоголики не ведут счет времени. Я размеренным шагом дошла до метро, обнаружила там столовую с гуманными ценами и, не торопясь, перекусила комплексным обедом. Ибо известно, что в торговых центрах неприлично дорогие кафешки, а я с утра ничего не ела. И только потом поехала на Пражскую. Через два часа я была в торговом центре. Зашла в кафе на третьем этаже и огляделась в поисках самой красивой женщины. У меня сложилось впечатление, что Марина должна быть ослепительной красоткой, иначе как бы ей удалось приезжать в чужой, по сути, автосервис и безнаказанно выгребать деньги из кассы. Красота обезоруживает и открывает все двери. Не обнаружив красавицы, я позвонила Марине. «Я тут», — помахала рукой блондинка за дальним столиком. Я подошла к ней и подавила вздох разочарования. «Ну, ничего особенного, правда. Даже, объективно говоря, физические данные ниже среднего. Квадратное лицо, вздернутый нос, тонкие редкие волосы. Особенно Марине не повезло с нижней частью лица. Слишком массивная челюсть делала ее похожей на бойцовую собаку. И взгляд у нее отнюдь не наивной девочки. То есть, тридцатилетний рубеж она давно перешагнула». И тем не менее Марину можно было назвать роскошной женщиной. Она вбухала в свою внешность колоссальное количество средств. Да, на голове три волосины. Но они блестят и уложены так красиво, как будто женщина только вышла из салона. Брови идеально ровные и по цвету гармонируют с волосами, а это значит, что они тоже покрашены стилистом. Безупречный маникюр – Качественная косметика, одежда из натуральных тканей, которая стоит целое состояние. А какая у Марины была сумка, божечки ты мой, из натуральной кожи зернистой выделки, толстой и мягкой. Она просто кричала о богатстве своей хозяйки. Я пожирала эту сумку глазами и чувствовала, что мне срочно необходима такая же. Без нее моя жизнь будет унылой и серой. Только сумка придаст ей смысл. С трудом поборов сумочное наваждение, я перевела взгляд на стол, заставленный тарелками. На аппетит дама явно не жаловалась. Набрала и салатов, и мясо с гарниром, и десерт. Я подсела к ней за столик, подошла официантка, и я заказала чай с кусочком яблочной шарлотки. Марина сразу взяла быка за рога. «Значит, вас зовут Людмила, вы подруга Юльки Лукониной, и сейчас вы расскажете, как получить наличкой 2 миллиона, правильно?» Я поразилась. Марина прекрасно расслышала меня по телефону. Просто в тот момент примерка одежды была для нее важнее, но она отнюдь не глупа и не пропускает даже мелочи. «Да», — кивнула я. «Но сначала я должна выяснить, кто является наследником Андрея Мохова». «Только я». «Андрей оставил на вас завещание?» «Нет, но наследница я одна!» Марина начала раздражаться, а я не хотела ее злить и решила, что вернусь к этому вопросу позже. Юле Лукониной очень нужны деньги на адвоката, а также, чтобы обеспечивать сестру-студентку. Она предлагает продать квартиру на улице Ремезова, каждый дольщик получит 2 миллиона на руки. Юля решила сначала обсудить вопрос с вами, поскольку ваш голос решающий. «Как вы считаете?» Конечно, голос Марины не был решающим. В лучшем случае у нее будет четверть доли, как и у остальных. Но людям нравится, когда они главные и их голос решающий. Вот и Марина заулыбалась. «Два миллиона! Конечно, продать!» «Сделка должна состояться через полгода». «Через полгода?» Брови Марины недовольно сошлись на переносице. Я знаю, что шопоголикам деньги нужны вот прямо сию секунду. Через полгода для них звучит как никогда. Время летит быстро, философски заметила я. Не успеете оглянуться. Просто раньше нотариус не выдаст вам свидетельство о собственности на квартиру. Юля хочет заранее заручиться поддержкой всех дольщиков. И просила меня уговорить тех, кто по каким-то причинам не согласен. Тетя Ира и Яна согласятся продать свои доли, как думаете? Насчет тети Иры не знаю. А Янка очень хочет продать. Она планирует эмигрировать из страны. Ей нужны деньги, чтобы обосноваться на новом месте. Эмигрировать? И куда? Она пока не решила. Рассматривает страны с английским языком. США, Канада, Австралия. Там острая необходимость в маникюршах? Удивилась я. Причем тут ее работа? Она замуж хочет выйти. Подыскала несколько подходящих женихов на сайтах знакомств. Сейчас ждет, кто первым на нее клюнет. То есть, пришлет официальное приглашение. К тому и поедет. «Значит, я была права. Дольщицам смерть Андрея не нужна. Теперь не придется ждать полгода, чтобы получить деньги за свою долю. И это еще при самом благоприятном исходе. С нее можно снимать подозрения». «Что же, у нас в Москве мужчин совсем не осталось?» «Зачем ей обязательно за границу?» – полюбопытствовала я. «Янке уже 36 лет. Она тут старухой считается. А на Западе в этом возрасте люди только жить начинают. Да и хватит ей уже наших мужиков, сыта по горло. Был у ней женатый любовник. Врал ей 6 лет. Обещал уйти от жены и ребенка, но и доврался до того, что жена второго родила. А Янка в пролете. Угробила на него лучшие годы. Вот лохушка». Марина подсокала языком, всем своим видом показывая, что уж с ней-то такой номер точно бы не прошел. А я горячо сочувствовала незнакомой Яне. Меня тоже семь лет мурыжил Руслан, правда, он был не женат. И сейчас у меня вроде бы все отлично, и я выхожу замуж за хорошего человека, но до сих пор обида подступает к горлу, когда вспоминаю об этом. А вы, Марина, вы теперь вдова, не хотите выйти замуж за границу? «Я не могу уехать из страны», – важно ответила дама. «У меня тут бизнес, автосервис, надо его развивать». Я загадочно улыбнулась. «Но если для кого-то бизнес – это просто приезжать и забирать выручку из кассы, то его ждет масса захватывающих открытий на Ниве предпринимательства».